Глава 56. Кирилл. В вампирском улье я не был ни разу, да, честно, и не предполагал, что однажды переступлю порог замка кровососов. Все разногласия с вампирами я решал на нейтральной территории, но Демьян никогда не покидал стены своего убежища, а поговорить мне нужно было именно с ним, а не с его шестерками. Граф был крайне удивлен, когда я без охраны и без оружия нарисовался возле ворот его замка. Даже сам лично соизволил выйти на улицу и одел блокирующие зверя браслеты, едва не испытав оргазм от этого события. Я рисковал, понимал, что процентов на 50 не выйду из замка живым. Но все равно пришел, потому что не мог иначе. Ищейки зашли в тупик, Люди начали высказывать недовольство, касаемо шатающихся по всему городу оборотней, а мой Бета ломал когти о стены камеры, в которую мне пришлось его посадить после того, как этот зверюга разнес парочку вампирских притонов и по неосторожности причинил значимый вред нескольким людям. Демьян сильный, могущественный вампир, и лишь он мог в кратчайшие сроки помочь мне с поисками артема седова который с позапрошлой ночи перестал выходить на связь андрей выяснил все про этого парня и я пришел в бешенство от того что моя агата оказывается встречалась с этим вампиром когда тот еще был человеком но парнишка особо не парился насчет верности и периодически встречался еще и с аллой с которой его связывали куда более тесные отношения это еще одна причина по которой пришлось изолировать Данилу, чтобы тот не отгрыз вампиру голову раньше времени. — Я очарован твоей смелостью, Кирилл! — лениво протянул глава вампиров, вальяжно развалившись в своем огромном кресле. — Давай, не томи, поведай, что привело тебя в мой улей и заставило склонить передо мной свою лохматую морду. Стоящая по обеим сторонам от графа шестерки ехидно оскалились, как паршивые гиены, готовые кучей броситься на беззащитную добычу. Только беззащитным я себя не считал. Да и смерть от кровососов не входила в список моих планов. Я точно не знал, сколько Демьяну лет, но, судя по белой рубашке с рюшами и накинутом сверху расшитом камзоле со стоячим воротником, до да хирища. Кабинет же был оформлен в вполне современном, пусть и с готическим уклоном стиле. Поэтому Демьян в своих шмотках смотрелся как клоун. Но кто я такой, чтобы осуждать верховного кровососа? Демьян, у тебя, вероятно, со зрением плохо, потому что моя морда и не думала склоняться перед тобой. Отзеркалил лениво протяжную манеру общения и закинул ногу на ногу, поудобнее устраиваясь в кресле. Немного напрягали браслеты, но я сделал вид, что не замечаю их, хотя волк недовольно скалился внутри. «Какая жалость! Зачем же ты пришел, если не выразить мне свое уважение?» Верховный упырь точно был в курсе всего происходящего, потому что у него тоже имелись доносчики, но он продолжал наслаждаться своим превосходством, понимая, что на данный момент я был в его полной власти. Мне нужно найти одного из твоих. Думаю, ты в курсе, где прячется Артем Седов. Какие-то проблемы? Парнишка чем-то обидел тебя?» Глаза графа заискрились в предвкушении и ожидании ответа. «Хватит ломать комедию, граф. У меня нет времени на светские беседы, я тебя не развлекать сюда пришел. Мне нужен Седов. Взамен проси, чего хочешь. В пределах разумного, конечно». Прорычал, потому что выдержка немного дала сбой. в Булье кровососов воняло даже хуже, чем в подъезде Агаты, честное слово. Кровь, сырость и мертвечина. а еще похоть. Вампы любят устраивать оргии, и кабинет графа насквозь пропитался запахом спермы, что вызывало во мне рвотный рефлекс. — Не в твоем положении рычать, волк. Бледное, сделанное будто из воска, лицо Демьяна исказилось в злобной гримасе, и его шестерки зашипели, поддерживая своего господина. «Один щелчок моих пальцев, и ты станешь лишь воспоминанием. Твоим псам даже предъявить мне будет нечего, ибо ты сам пришел в мой дом. Смотри, не рассыпся в труху, когда щелкать пальцами будешь, граф!» усмехнулся в ответ. «Убить ты меня, конечно, можешь, но что это тебе даст? К власти, вероятнее всего, придет Антон, а он не жалует вампиров, как, в принципе, и людей. Если начнется дележка территории, то кто будет охранять тоннели одичалых? Твои мерзкие сородичи поползут на поверхность, как муравьи, и тогда миру придет конец». «Эти твари не имеют ко мне и к моему улью никакого отношения!» Рявкнул граф, и я неопределенно пожал плечами, оставаясь при своем мнении. «Мне нужен Седов», — снова вернулся к главной теме, чувствуя, как стремительно мчится вперед время. «Хорошо. Я укажу тебе направление, где мог укрыться Артем. Взамен попрошу совсем немного. На твоей территории проживает моя давняя знакомая, Людмила». «Отдай ее мне и забирай нужного тебе вампира». Просьба оказалась весьма странной для меня. Я предполагал, что Верховный попросит каких-то послаблений для полукровок, расширение своей территории или формулу какой-то сыворотки. Но, как оказалось, графу всего-навсего нужна его бывшая любовница, которой, к слову, я уже дал обещание о защите тебя десятки любовниц, Демьян. Зачем тебе какая-то полукровка?» «Тебя это не касается, Кирилл. Ты хочешь вернуть свою беглянку, а я свою. Все просто». «Просто. Для вампиров просто, а для вожака, давшего обещание, ни хрена не просто». «У нас с Людмилой подписан контракт. Как только его срок закончится, я отдам вампиршу. После недолгого молчания...» озвучил свое решение. «Ну вот после окончания срока контракта и приходи!» Ехидно оскалил клыки глава Улья и небрежно махнул рукой в сторону двери. «Ладно, вижу, разговор у нас с тобой не клеится. Что ж...» — хлопнул ладонями себя по коленям и поднялся на ноги. «Пожалуй, загляну к тебе завтра вместе с ищейками и группой людей из спецслужбы». «Ты ведь в курсе, что держать доноров в клетках запрещено, а уж ставить над ними опыт и подавно!» Говорил, а сам не спеша шел к выходу, прекрасно понимая, что сейчас либо получу желаемое, либо просто сдохну. А может, стоит все же рассказать людям, почему подземные твари в прошлом неожиданно начали эволюционировать, или, к примеру, откуда у них оборудование, благодаря которому они теперь могут выползать на поверхность. «Ты думаешь, я испугаюсь гнева каких-то людишек?» громко засмеялся граф, но это было всего лишь представление перед своими подданными. Лидером не пристало быть трусами, Демьян, но за свои ошибки должен отвечать каждый. Я за свои ответил. А ты? На данный момент только я и граф понимали, о чем речь я потерял свою истинную, потому что слишком погряз в своих чувствах и перестал замечать что-либо вокруг. Мне было плевать на то, что творилось в мире. Она-то всеми силами пыталась его изменить. Моя истинная всем сердцем хотела помочь людям побороть болезни и поэтому поехала в одну подпольную клинику, где якобы изготавливали вакцину для больных детей. Оборотницы пообещали, что просто возьмут у нее кровь и попытаются улучшить тем самым действие препарата. Но это была ложь. Молодую женщину заманили в ловушку и... Этим скотам я отомстил, но нату уже не вернуть. У графа когда-то тоже была любимая. По слухам, она была невероятно красива и обладала просто волшебным голосом. Демьян хотел сделать ее вампиром и поселить в Улье, но она не справилась. Приняв уродливую форму обтянутого кожей серого существа, девушка должна была быть брошенной в тоннель. Но граф обезумел от горя и несколько лет пытался вернуть любимый прежний облик, ставя над ней различные опыты. Так и появилась сыворотка, способная эволюционировать мозг Одичалова и заставлять его мыслить. Наташа, так звали ту несчастную, все равно погибла. Она сбежала из лаборатории к таким же уродливым существам, какой была сама. Демьян уничтожил все образцы сыворотки, но она осталась в крови Наташи, которую разорвали на части всегда голодные, одичалые. «Долина спящих», — услышал, когда уже коснулся пальцами дверной ручки. — Думаю, мой уродливый сородич затаился именно там. — В самом запрещенном для вам поместье? Там даже трава ультрафиолетом отсвечивает, — не поверил словам графа, потому что долина спящих славилась тем, что там жили в основном работники спецслужбы и патрульные. Туда просто так не пробраться незамеченным даже обычному человеку, не то что вампу или оборотню. Там я Агату не искал, потому что, входя на эту улицу, мне пришлось бы озвучить причину своего визита. Да и Агата с подружкой туда бы не смогли войти. Там сканеры повсюду такие мощные, что на раз бы вычислили в девушке связь с оборотнем. Беременную от оборотня человечку никто не стал бы укрывать. Если бы Агату поймала спецслужба, я об этом бы уже знал, но таких сведений нет. «Твоя беглянка там, райский, и постарайся в этот раз не опоздать», произнес Демьян, и двое вампов, стоящих рядом с ним, бросились в мою сторону, чтобы сопроводить на выход. «Если после окончания срока Людмила не переступит порог моего улья, я разорву мирный договор». Участь вожака всегда стоять перед выбором. На этот раз я должен был решить... Нарушить данное мной слово Людмиле или готовиться к войне с кровососами, в которой без сомнения потеряю много своих собратьев. Выбор был очевиден, но от этого легче не становилось.